Глава восьмая Пока я спускалась по лестнице, из головы никак не шло измученное лицо Кора у лунного окна. По правде сказать, Дюрк был последним местом, которое мне хотелось бы увидеть, но мысль о том, что от Зоси оно скрыто, тревожила меня. Наши контракты были отпечатаны на плотной бумаге, испещренной абзацами, которых я не прочла. Мы подписали их безо всякой задней мысли. Наверняка они таили в себе много такого, о чем я даже не догадывалась, в том числе и пункты, которые мне бы не понравились. Надо было поподробнее расспросить о них Кора, прижать его к стенке. От мысли о контрактах не осталось и следа, когда восточная лестница привела меня вовсе не в мою комнату, а в центр фойе. Праздник был в самом разгаре. Меня накрыла паника. Должно быть, Кору было не невдомёк, что Беатрис строго-настрого запретила мне сюда приходить. Насколько мне было известно, спуститься отсюда можно было только одним путем – по служебной лестнице у салона, но для этого требовалось пересечь фойе. Я быстренько обогнула джентльменов, собравшихся у карточных столов, и дам, ставивших на кон драгоценные камни размером с яйца. «Извините», — пролепетала я, столкнувшись с женщиной с блестящей смуглой кожей, платье из серебристой рыбьей чешуи. Стоявший рядом с ней бледный юноша с короной в виде звезды зевнул, нисколько не стыдясь пятна от алой помады, размазанной у него на подбородке. Мимо пробежала целая толпа женщин с пушистыми ангельскими перьями, примотанными к плечам. Я едва успела отскочить в сторону. Их преследовала внушительная яхта из бокалов, полных шампанского, которую несли моряки на ходулях. Сооружение опасно покачнулось. Шампанское плеснуло через край, и гуляки обступили меня плотной стеной. А я не могла пошевелиться, не могла даже понять, где я, не то что разглядеть лестницу. Ладони взмокли. «Держи». Одна из гостей из бледной кожей и темными волосами протянула мне пустой бокал из-под шампанского и прикрыла вики. На каждом из них были нарисованы блестящие губы. Стоявшая рядом дама с кожей медового оттенка поцеловала ее обнаженное плечо. Я с облегчением выдохнула, когда гости расступились, но моя радость была недолгой. Тут же стало понятно, что они всего лишь уступают место ярко-красному пианино, за которым сидела женщина с темной янтарной кожей и в серебристом смокинге. В какой-то момент она поднялась, бегая пальцами по воздуху, а клавиши так и продолжили прожиматься в унисон с ее движениями. Я вытерла пот, выступивший на висках, и прошла мимо еще нескольких семинаров. Мужчина с бронзовой кожей подкидывал пламя на блюдце. Бледная веснучатая девушка с такими яркими волосами, что рыжее кажется во всем свете не сыскать, разливала нескончаемый поток напитков из напёрстка в бокалы гостей. Дама, чья кожа имела желтоватый оттенок и была покрыта татуировками, держала у своего носа изумрудное перо. и вдыхала его цвет, пока оно не поблекло и не сделалось белым, как кость. А потом она выдохнула. Поток зеленого дыма вырвался у нее изо рта, точно до этого она затянулась крепкой сигарой. Облачко налетело на пару гостей, окрасив их всех, до самых бровей, в ярко зеленый Я отыскала взглядом перо. Теперь цвет у него был скорее лимонный. Зося при виде такого челюсть бы уронила от изумления. Вспомнив о сестре, я огляделась. И хоть так и не заприметила никого из певцов, слава небесам высмотрела служебную лестницу. Я поспешила к ней, и чуть из кожи вон не выскочила, когда прямо у моих ног разбился бокал для шампанского. В мраморном полу тут же разверзся рот и проглотил все осколки. Один из гостей, заметив это, рассмеялся. Другой в ужасе отскочил. Реакция присутствующих на волшебство была столь же разной, как языки, на которых они говорили. И это было вполне объяснимо. У каждой нации было свое мнение о магии, зависящее от того, сколь тернистой была история их общения с семинарами. Но всех роднило одно — нескрываемый интерес. «Горничных названные вечера не допускают», — подметил кто-то. Я обернулась. Коренастый официант с оливковой кожей строго взирал на меня. «Я... я вниз иду», — я кивнула на служебную лестницу. По бокам от нее стояли два близнеца-великана. Все движения у них были одинаковые, точно руководил ими один ум на двоих. Они синхронно крутили лысыми головами, оглядывая толпу. Вместо одного глаза у каждого из них на лице был толстый шов из черных нитей, Особенно заметный на бледные, как бумага кожи. Моргали они тоже в унисон. Я подскочила. Кто это? спросила я официанта. Сидо и Сазера семинары, которые отчитываются перед самим метродотелем. Я бы на твоем месте нашел другую лестницу, заметил официант и скрылся, не успела я спросить, где ее искать. Вот чёрт! На стуле неподалеку кто-то из гостей позабыл свой пиджак, и очень кстати. Я набросила его на плечи, чтобы спрятать свою униформу. Толпа начала движение. Я нырнула вальков, чтобы немного выждать. Как только гости разойдутся по своим комнатам, можно будет незаметно спуститься по лестнице. Скрывшись от любопытных глаз, я заметила на стене в полумраке маленькую табличку. Большинство букв на ней были уже затерты, но я различила три слова. «Артефакт ведет тебя». Слова были выбиты на вердоньерском, но вот слово «артефакт» я прежде никогда не встречала. Должно быть, указатель очень древний. В фойе воцарилась тишина. Я подняла взгляд и увидела, как Алластер с нарочитой театральностью появляется из-за расшитой звёздами кулисы рядом с дверью. «Приветствую вас, спутники!» — прокричал он. «Добро пожаловать в отель «Манифик». Впереди вас ждет целый мир. Толпа заулелюкала. Вы пересечете моря и континенты, а мы сделаем все, чтобы неустанно возбуждать ваше любопытство, радовать вас чудесами, наполнять вас счастьем, которое будет жить в вашей душе и после того, как вы позабудете об этом путешествии. Что ж, пора начинать. Ровно в полночь мы отправляемся в дальнюю даль. Свет померк. Толпа гостей встала полукругом неподалеку. В полумраке невозможно было разглядеть, охраняют ли близнецы служебную лестницу или уже нет. Но и меня они вряд ли бы разглядели. Борясь с волнением, я скользнула к толпе. В ее центре неподвижно стояла женщина с красивой смуглой кожей и блестящими губами, закутанная в темно-синий бархат. У лица она держала фиолетовый цветок. Ее поза. напомнила мне уличных артистов из дюрка, которые мазались бронзовой краской и притворялись статуями. Мужчина рядом сжал программку. «Можно посмотреть?» — спросила я. Он протянул мне листок. Наверху серебряными буквами было выведено «Лё спектакль — «Полуночный спектакль». Описание было дано на обратной стороне. Сперва иллюзионистка порадует вас облачным представлением. а затем ботаник бумажным. Желающих выпить и подкрепиться обслужит мадам Дерриф, а ее подопечные певицы выступят на сцене салона развлечений. Но не задерживайтесь там, дамы и господа, не задерживайтесь. Ровно в полночь манифик отправится в дальнюю даль. Я уставилась на слово «певицы». Возможно, Зося будет выступать в салоне, но глупо даже пытаться туда попасть. Я пробежала взглядом весь текст. Остальные имена и прозвища, должно быть, относились к семинарам значит, женщина с цветком в руках это иллюзионистка. Правда, ничего особенного она не делает? Тут я подняла глаза и ахнула. Теперь посреди толпы стояли целых восемь одинаковых иллюзионисток, и все нюхали не раскрывшийся бутон. Затем они в едином порыве коснулись указательным пальцем лепестков. и те подвосторженные возгласы толпы превратились в крылья. Из раскрытых ладоней иллюзионистки и ее клонов полетели мотыльки, бабочки и пчелы, и вскоре их стало так много, что они сбились в целые облачка, закрывшие потолок. Женщины хлопнули в ладоши, и облачка сменили цвет. Сперва они стали лиловыми, потом персиковыми, затем кроваво-красными — серебристыми, ярко-синими, гости изумленно следили за представлением. Но это было только начало. Замерцали огни, и женщины вдруг исчезли. «Глядите!» — крикнул кто-то. Из облаков, зависших под потолком, спустились восемь женщин и разместились на огромном канделябре в форме корабля. Вместо платьев на них теперь были корсеты и панталоны, расшитые серебристыми сетками. Все восемь заговорили хором. «Я — иллюзионистка, и моя цель — поразить вас. Пришло время для последнего фокуса. Я обернусь океанской бурей. Наслаждайтесь моим подводным танцем, ведь после того, как вы покинете отель, он сотрется из вашей памяти». Иллюзионистки захлопали в ладоши, и фаи заполнилось синим светом. По залу пронесся соленый бриз. Несколько гостей неподалеку аж вскрикнули, вдохнув несколько капель. У некоторых гостей платье раздулись точно под водой. У меня же платье взметнулось вверх, обнажив лодыжки. Я тут же принялась оправлять подол. А когда снова подняла взгляд, канделябр исчез, а фойе выглядела точь в точь, как прежде. Восемь иллюзионисток теперь стояли на полу. Я моргнула, и все они слились воедино. Фокусница поклонилась публике, а на её место тут же подошел господин в форменной ливреи. Толпа взорвалась аплодисментами, но тут через них прорезались крики. Посреди файе замер юноша. Его серебристые волосы были зачесаны назад и падали на спину, а на скулах были нарисованы блестящие листья, мерцающие на фоне золотистой кожи. Вокруг него, прямо из квадратов белого мрамора, выросли красные цветы. «Давай еще раз, ботаник!» — попросил один из гостей с заметным вердоньерским акцентом. «Ботаник!» Беатрис как-то упоминала этот титул. Кажется, она говорила, что в авиарии могут зайти только Аластер и Хилас. ботаник. И этот самый семинар по имени Хилас явно не слишком-то ей нравился. Хилас перемешал колоду карт и достал пикового валета. А потом метнул его на пол, и тот тут же превратился в белую лазу с черными цветами в форме пик, символизирующих масть карты. Один из пожилых гостей наступил на цветок, и он тут же обернулся картой. <святый> Смотрите, магия семинаров это пустышка, раз и нету, провозгласил он. Толпа ахнула. Хилас улыбнулся и сорвал с головы наглеца Федору. ну верни! Возмутился господин, хотя, как по мне, вполне заслужил подобное обращение. Возвращать шляпу фокусник не стал. Он вложил в нее одну из карт и подбросил в воздух. Когда Федора упала на мрамор, плиты разъехались в стороны. Корни обвились вокруг ног господина, и вскоре из них выросло бумажное дерево. Гости ахнули. «Кора, по счастью...» Залепила на наглецо рот и пустила цветы того же сапфирового оттенка, что и перо, украшавшее Федору. «Не стоит недооценивать семинаров из отеля «Манифик», а иначе можно лишиться чего-нибудь посерьёзнее шляпы», — процедил Хилас без тени иронии. «С этим лучше не шутить», — поняла я в ту же секунду. Толпа захлопала, а потом начала отступать, освобождая место у лакированной двери. «Манифик» явится с минуты на минуту. объявил один из гостей. «Я слышал, он один из самых талантливых семинаров здесь, не считая самого метрдотеля К двери подкатили сцену на колесиках, Спустили пониже подвесные масляные лампы, чтобы лучше осветить вход. Аластер отделился от толпы и встал рядом с мадам Дерев. Та уже успела переодеться в роскошное платье, украшенное павлиньими перьями. Парик у нее был уже не синеватый, а белоснежный. и вдвое выше прежнего. На шее у нее по-прежнему висел серебристый птичий коготь, а в руках она крепко держала элегантное зеркальце овальной формы. Мадам Дарев обмахивала Сим, пока Ластер его не отобрал и осторожно не спрятал в карман пиджака. Точно оно имело для него особую ценность. Мадам Дарев прочистила горло и в фойе потемнело. «Дрожайшие путники! Поприветствуйте же семинара!» чьи феноменальные магические дарования помогают нам каждую ночь перемещаться с места на место». Дерев вскинула руки. «Итак, встречайте, Манифик!» Вспыхнули огни. Манифик в белых перчатках и плаще вступил на сцену. Я представляла себе джентльмена с вощенными усами, но увидела смуглого юношу с ключом, висевшим на цепи. Ключом?» к которому я сама прикасалась. Манификом оказался Кор. Прошлой ночью, когда он запирал дверь, я и подумать не могла, что передо мной семинар, благодаря которому движется целый отель. При этом он говорил, что сильные семинары практически бессмертны. И, видимо, имел в виду себя. Неудивительно, что он так удивился, когда в салоне я обозвала его мерзавцем. Но кто посмеет так дерзить властительному семинару?» Я закрыла лицо руками. А я еще спорила с ним, плевала в него, угрожала старым кухонным ножом. Потянувшись за апельсиновое дерево, Кор достал ту самую книгу, которую листал накануне вечером, раскрыл ее и тут переплет едва слышно хрустнул и стал искать нужную страницу. «Две минуты до полуночи», — шепнула одна из гостей. В руках у нее был путеводитель, где уже поблёскивало фиолетовым обновленное место прибытия. Гости знали, куда держит путь отель, но дело сейчас было вовсе не в чернильных надписях, а кое в чем поинтереснее. Подумать только. Всего через мгновение мы окажемся на другом краю мира, и для этого даже не придется покидать это вековое здание. Кора за гостями почти не было видно. и мне пришлось протолкнуться вперед. Книга, которую он листал, оказалась причудливым атласом, полным карт, сплетенных вместе точно паутинки. Некоторые были отпечатаны на крохотных страничках, некоторые зарисованы поверх газетных листов. Кор остановился на большой карте и провел по ней рукой с тем же почтением, с каким я обычно разглядывала атласы Безье. Затем вставил ключ в скважину, и повернул по часовой. Прошла секунда, затем другая. «Вот мы и на месте!» — объявила Дереф. Оттолкнув Кора в сторону, она распахнула дверь. Зато оказался вовсе не пляж, а бескрайний город, мерцающий и огромный. Шел густой снегопад. У меня рот раскрылся от удивления. А ластеры Дереф раскланялись под гром аплодисментов. За ними стоял Кор. и смотрел за дверь с тем же восторгом, что и гости. Тут и одного путешествия достаточно, чтобы уловить суть, сказал он мне как-то. Но теперь я в это не верила. Спустя минуту он захлопнул дверь и устало потер затылок. Неудивительно, раз именно он отвечал за еженощное перемещение отеля. По счастью, превращать это в шумный праздник для гостей требовалось лишь раз в неделю. А Ластер и Дереф снова поклонились толпе. Аккорд тихонько ускользнул из фойе.